Глава девятнадцатая. Расспросы. Нам позволили спуститься вниз лишь через час. К этому времени орденцы успели стащить все тела тварей в одно место и, облив все какой-то жидкостью, поджечь. Тело обнаруженного мной заглота воины зацепили крюками и притащили в крепость. Как сказал Рашимун, скорее для исследований. Голубой столб дыма над фортом уже развеялся, а значит, угроза устранена полностью. Скорей всего, вернуться к привычному распорядку дня, разве что два-три орденца займутся телами тварей, чтобы выяснить, кто направил их к нам. Мои размышления сбылись лишь отчасти, когда к нам поднялся тансин, наставник с протезом вместо одной из рук. Ученики, сейчас следом за мной возвращайтесь в казарму, приказал он, обведя нас пристальным взглядом, а затем сосредоточился на второгодке. Матесан, тебя всюду разыскивает котан Сильвис, что-то важное. Можешь идти. Хорошо, Конме, ответила девушка, при этом ей не удалось скрыть недовольство, появившееся на лице. Конме, ты останешься здесь или нам поднять корзину? поинтересовался Тансин у Рашимуна. По караулу до сумерек, ответил Котан. Пришли мне первогодка, пусть перенесёт еды и воды, а то я уже проголодался. И ещё, пока не забыл, пусть ученику Алексису в учебный график поставят дополнительные занятия по стрельбе. У парня отличное зрение. Будет сделанок онме. Кивнул тан, после чего развернулся и зашагал к лестнице, бросив через плечо: "Ученики, все за мной". Нас провели кратчайшим путём в казарму, где уже находились первогодки шестеро. Ликс по какой-то причине отсутствовал. Все они были взбуждены и что-то бурно обсуждали между собой. Наше появление заставило их умолкнуть, но по глазам было видно, между этими парнями и девушками шёл какой-то спор. Сейчас вы закроетесь и будете сидеть тихо, — произнес Тан, обведя нас тяжелым взглядом. Тройной длинный стук — условный сигнал. В других случаях не открывать. Внутри форта за сегодня погибло пять учеников и один первогодок на аттестации. Это очень большие потери. Так, всем вернуть оружие в стойку и разойтись по своим местам, — приказал Андре, едва Тан покинул казарму. А чтобы нам не было скучно, Алексис и Астра расскажут, как смогли выжить в вольере. рассказывала ученица. Я лишь отвечал на прямые вопросы от первогодков. Разумеется, меня никто не осудил за поступок, благодаря которому мы с девушкой выжили, а вот в адрес Вайса было сказано несколько злых слов. Как я понял, старший воин первый раз выстрелил в измененного чем-то мощным. Целился в тварь, а попал в пруд клетки, из-за чего у нее нарушилась целостность. Благодаря этому разъяренное существо смогло вырваться из заключения и началось их убивать. Узнали мы и то, как погиб Ликс. Парень стоял на воротах, и когда вторая группа тварей рванула к крепости, замешкался. Задержался на одной из лестниц, ведущих на стену, которую измененным удалось сбить вместе с первогодком. Его разорвали на части в первые же секунды. Охрана врат просто не успела перебить всех нарушителей. Постепенно возбуждение от случившегося улеглось, и сослуживцы один за другим стали готовиться ко сну, ворча, что остались без ужина. Лишь я да ещё двое учеников, попавших в форт совсем недавно, молчали. Да, к хорошему привыкают быстро. Дождавшись, когда в казарме все утихнут, я, удобно расположившись на своём спальном месте, погрузился в медитацию. Александр пришёл, когда все уже легли спать. Три сильных удара в дверь с паузой в секунду, а затем голос Котана: "Дежурный, открывай!" Старший воин пришёл за мной. Ничего не объясняя, даже не переступая через порог, Он приказал следовать за ними и тут же скрылся в темноте улицы. Обовшись, я прошёл к стойке, подхватил своё обновлённое копье и выскользнул в темноту. Оружие? удивился Александр, но тут же добавил: А вообще-то верно, к нему привыкать надо. Пошли. Короткий переход по улице, безшумно открывшейся двери, и мы очутились на складе. Здесь нас уже ожидали: Иван, Четверотанов, Рашимун и ещё один воин. Из-тех что днём были с нами в вольере, все молчаливые хмуры, в голове мигнула мысль: здесь происходит заговор. Садись, Матте, рассказывай. Александр указал рукой на свободный табурет, стоящий посреди комнаты. О чём, Конме? спросил я, выполняя приказ. О том, что произошло в вольере и как погиб кот Анвайс в подробностях. Начни с самого начала, не спеша. Старайся вспомнить каждую деталь. Я ждал этого вопроса. То, что мы с Астрой в спешке поведали Ивану, было малосодержательно. Поэтому пришлось пересказать все, что я увидел, напирая на то, что старший воин бился отчаянно, но погиб из-за нелепой случайности. Закончил свое повествование тем, что я забрал меч, и мы с ученицей покинули вольер. — Значит, ты говоришь, что он успел несколько раз выстрелить в тварь, и та осталась жива? — уточнил Тан Сион. Он почему-то внимательнее других слушал мой рассказ. Да, кивнул я. От заряда в винтовке на теле твари не было ни одной раны. Странно это. Пуля, даже артефактная, тварь не убила, а кусок металла в твоих руках прикончил изменённую. Воин повернулся к своему командиру. Конме, похоже, на действие защитного амулета не ниже третьего ранга. Думаю, Котанвайс всё ж попал в противника между прутьев решётки. Но дальше заряд не пошел и взорвался. «Надо предупредить кона Артемила», — задумчиво произнес Александр, расположившись в углове стола. «Артефакты, скрывающие истинный ранг существа, и следящие через глаза измененного мы нашли. А вот защитный. Помимо найденных ядер, больше ничего лишнего на теле не обнаружили. Матэ, что думаешь?» «Истощился, а скорее всего зацепило лезвием. Вот он и самоуничтожился», — предположился он. Слушай этот разговор, я только сейчас понял, что за ядро мне удалось снять с тела твари. И ведь ношу его с собой в кармане, но из-за этой суеты совершенно забыл про добычу. Отдать или сначала разобраться, что это вообще такое? Если защитный артефакт третьего ранга, а это примерно между 2 и 3 звёзд по классификации моего родного мира, то безусловно оставить себе. Что ж, решено. Ладно, отведите ученика назад в казарму. а я схожу до коменданта, узнаю последние новости и расскажу, что мы тут надумали». «Пошли, Матэ», — пробосил Варх. «Заодно порадую вас, молодых. Завтра будете сидеть на карантине, пока мы не прошерстим весь форт». И вновь короткий переход по улочке, условный стук в дверь и настороженный взгляд Андре. «Странно, почему он так часто остается дежурным? Надо будет позже разобраться с этим». «И Рох, с ним нужно что-то решать». Слишком уж тихо себя ведет, скорее всего, что-то задумал. В казарме все спали, за исключением первогодка и саны, которая сидела на краю нарс, весив ноги, и что-то записывала в толстую тетрадь, лежащую у нее на коленях. Увидев меня, она тут же вложила карандаш между страниц и захлопнула их. Затем поманила меня пальцем. «Матэ, подойди!» «Конме?» Я подчинился. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть не на крепкие голые ноги девушки, а в глаза. «Матэ, подойди!» В голове пронеслась мысль: а ведь я совсем забыл, когда в последний раз смотрел на кого-то вот так, снизу вверх, словно юный безродный перед госпожой. Скажи, ты правда не умеешь читать? Раньше умел, пока сильно не ударился головой. Но я уже вспоминаю буквы, осталось лишь повторить несколько сот раз алфавит, и я смогу прочесть простые предложения. Так сказал кот Анрышемун. Хочешь добрый совет, Матэ? Так тихо, что даже я едва услышал. — прошептала второгодок. И тут же добавила. — Прочти сообщение от Либера как можно быстрее. От этого зависит твоя жизнь. — Благодарю, Кунма. Так же тихо ответил я. — Можешь идти, ученик. Девушка одним ловким движением соскользнула с нар и направилась к своему шкафчику. Что ж, мне тоже следовало бы заняться делами. Забравшись на свое место, я улегся поудобнее и мысленно скользнул к самостоятельному центру силы, укрывшемуся в моей голове. Пробежался глазами по тексту, который тут же возник перед взором и замер. Я почти понимал вторую часть текста, и она отличалась от первой. Сосредоточившись медленно, но все же смог прочесть первые строки. Все так же. Сначала прогресс Либера, к которому помимо цифр добавились десять странных символов. Затем статус, строка про отсутствие звания, встроенный модуль. И главное, на что я обратил внимание – «Ветка развития». Ликвидатор. Основатель ветви Го Арата Илин. Для дальнейшего развития ветки необходимо поглотить искру божественной праны Тэника. Никакого упоминания в отчёте, лишь данные о развитии. Так и знал, что информация про время до смерти и необходимость поглощения как-то связаны с моим Инамирием. Но не это главное, что заставило меня насторожиться. Аилин была одной из основательниц ордена Но как? Разве боги могут долго жить среди смертных? Это невозможно, если только не... От посетившей меня мысли я невольно осенил себя священным знаком богини справедливости. Нет, подобное просто немыслимо. Скорее всего, основательницей ветки ликвидаторов была жрица Айлин, зачем-то взявшая имя своего покровителя. И все же слишком уж невероятное совпадение, чтобы отвергнуть его, не задумавшись. Смахнув стройки либеру, я ускоренно погрузился в медитацию, чтобы заглянуть внутрь себя. Мой взор остановился на сердечном сосредоточии, заставив мысленно улыбнуться. Ледяной панцирь, однозвёздная техника, не только сохранил целостность, он вообще не пострадал. Хаос просто не трогал его. В буре того безумной стихии почти покинуло сосредоточие, оставив лишь несколько блуждающих огоньков. Скользнув взором вдоль рук, тела, я остановился у левого бедра. Именно там скопилась большая часть хаотической энергии. Нет, стихия не пыталась изуродовать под свои нужды очередной зачаток канала или создать силовой узел. Хаос был занят иным. Он сосредоточенно напитывал силой ядро артефакт, добытое мной из измененного, подосланного в форт, и носами. И похоже, что это надолго. Что ж, пусть работает. Но я пока займу стихией воды. В приоритете поднять ранг защиты до дух звёздной техники и сформировать хотя бы один канал, позволяющий создавать внешние проявления стихий. Сейчас я слаб и беспомощен, и сегодня лишь чудом не погиб от коктейля изменённого. Вода мягкая и в то же время твёрдая, слабая и одновременно могучая. Она была способна как защитить одарённого, так и наделить сильнейшими атакующими техниками. Что ж, настало время продолжить развитие этой стихии. Для создания двухзвёздной техники у меня пока не хватает энергии. Слишком слабые сосредоточия, не усиленные ядрами и узлами в ключевых точках моего нового, искалеченного тела. Возможно, я бы смог создать ледяную броню, плетение более высокого уровня, чем панцирь. Но для этого мне пришлось бы на долгое время выгнать хаос из тела. Это просто невозможно в моей ситуации. Вы, для усиления мне необходимо проложить канал, сформировать центр силы и соединить его с сердечным ядром. Для всего этого требовалось время, которого у меня просто не было. Что ж, под лежачий камень и вода не течёт. Нужно начать, а дальше будет видно. Похоже, я слишком глубоко ушёл в себя, потому что очнулся лишь когда меня толкнули в плечо. пришлось спешно останавливать работу над формированием канала и открыть глаза. Надо мной склонился прол, раз за разом повторяющий: "Проснись, Алексей, проснись. Отойди от меня", прошептал я раздражённый, что часть моих ночных трудов испортила эта тупая деревеньщина. Как выяснилось, всех разбудил Андре, услышав снаружи стрельбу. Только я из-за глубокого погружения в себя не услышал его команды. Что ж, стоит привыкнуть к тому, что мне не дадут спокойно работать, даже в то время, когда я сплю. Всем пришлось вооружиться и расседце по своим местам. Дежурный с мечом в руке перебрался поближе к выходу, где и застыл, прислонившись спиной к стене. Потянулись минуты ожидания, нарушаемые лишь шёпотом первогодков и Саны. Выстрелы больше не повторялись, но иногда до нас доносились чьи-то громкие и короткие команды. Похоже, поймали ту тварь, что пробралась на территорию форта. Раздалось сверху. Рох, молчавший всё это время, наконец решил заговорить. "Я думал иначе. Если бы поймали изменённого, нас бы уже навестил кто-нибудь из станов, чтобы успокоить. Тихо всем", внезапно потребовал Прол. Такой наглости со стороны ученика никто не ожидал, и все действительно умолкли. Парень, поняв, что повёл себя неверно, решил объяснить всем своё поведение. "У меня встроенный модуль, улучшенный слух. Над нами кто-то ходит. Что ты несёшь, ученик? С раздражением произнесла Зара, подружка Роха. Она ткнула пальцем в потолок. Над нашими головами только крыша. Ты не можешь слышать, что там происходит? Конме, звуки идёт оттуда. Прол, выбравшись на середину казармы, указал рукой не на потолок, а на верх одной из стен. Шуршит что-то. Все заткнулись. Прозвучал голос Саны. А ты, Мате, слушай. Я перехватил копье и бесшумно слез с нар, встав так, чтобы видеть весь потолок. «Крак!» — раздался звук сильного удара, и решетку вентиляции вместе с вырванными креплениями швырнуло к противоположной стене, а дальше все завертелось. Из отверстия внутрь скользнула мелкая серая фигура. Спрыгнув на нар, и существо тут же метнулось в направлении того, кто оказался ближе всего — Роха. Первогодка мгновенно окутала защитной техникой, и тварь, с силой врезавшись в огненно-рыжую сферу, грохнулась на пол. В моей голове мекнула мысль. Противник слабый, справимся быстро и без жертв. Но я ошибся. Мелкий измененный, похожий детеныш, махнул когтистой лапой, и защита исчезла. Следующий удар пришелся в бедро Роху. Противник был настолько быстр, что первогодок, понадеявшись на сферу, даже не успел взмахнуть коротким мечом. — А-а-а! закричал мой подопечный и начал заваливаться на спину, успев выставить перед собой клинок. Только тварь уже потеряла к нему интерес, переключив своё внимание на другого первогодка. Зара, вооружённый двумя кинжалами, первый кинулся на помощь своему другу, и изменённый посчитал её самой опасной. По ушам ударил виск, и противник в низком прыжке бросился в ноги девушки. Понимая, что она ничего не успеет сделать, я ударил на опережение. Тварь была вдвое быстрее, но это не помогло ей. Уже на лету, попытавшись увернуться, изменённый лишь усугубил, подставившись под лезвие копья грудью. Остриё с чавкающим звуком вошло в плоть по самое древко. Оружие дёрнулось с такой силой, что мне с трудом удалось удержать его в руках. "Добивайте его!" крикнул я, глядя как зара, вместо того, чтобы помочь, мне бросилась к воющему от боли роху. Хрясь. Вот уж от кого точно не ожидал. Туповатый пролв первым пришёл на помощь, практически разрубив своим топором изменённого на двоё. Варь забилась, размахивая своими кактистами руками, но это была уже агония. Целителя, крикнула Зара, отбросившая кинжалы и уже склонившаяся над дрохом. Он сейчас истечёт кровью. Заткнись. Это уже сана. Ученица смотрителя приблизилась к нам, остановившись в метре от переставшего трепыхаться изменённого. Он мёртв? Нужно отрубить голову на всякий случай, предложил я, продолжая прижимать мелкое тело копьём к полу. Только и сейчас мне удалось рассмотреть тварь. Чуть больше метра ростом, жилистая, с еще плохо сформированными челюстями. Точно, детеныш. Это твоя добыча, Матте Алексис. Тебе и добивать. Светловолосая девушка перехватила свой меч за лезвие и протянула мне рукоятью вперед. Возьми. И спасибо тебе. Похоже, ты своим точным ударом спас многих из здесь присутствующих. Взяв в левую руку чужое оружие, я шагнул вперед и одним выверенным ударом отсек измененному голову. Перед глазами уже привычно появились строки текста. Прогресс Либера 1 изменён. 68 из 100. Для сохранения жизни необходимо поглотить искру божественной праны тенника. Отсчёт: 13 дней 16 часов. Откройте! Раздался снаружи знакомый голос, а следом в дверь трижды ударили. Смотритель, произнёс Андре, и столько в его голосе было эмоций, что я сразу понял, от Тана Сильвиса здесь недолюбливают. «Открывай живо!» — прошипела на первогодка Сана и тут же повернулась ко мне. «Верни меч и отойди от измененного!» Я протянул девушке окровавленный клинок, рывком выдернув копье из твари и попятился к нарам. В голове в этот момент появилась мысль, что не так со смотрителем. Почему второгодок, да и остальные, так сильно боятся его? Ведь по глазам вижу, никто не хочет встречаться с ним». Едва Андрея отворил дверь, как Сильвис ворвался внутрь. Он обвел быстрым взглядом казарму, остановился на трупе измененного, затем на рохе, под которым стремительно расплывалось лужи крови. Лицо смотрителя исказило гримаса раздражения, почти ненависти. Он вновь начал осматривать помещение, задержался на дыре под потолком. Секунда вторая, а затем лицо Кватана расплылось в кровожадные улыбки. «В этот миг у меня сработали инстинкты, приобретенные еще в прошлой жизни». Интуиция просто взревела. Передо мной стоит враг. Смертельно опасный, сильный, и он сейчас будет меня убивать. Ты силил шагнул ко мне. Вот за кем пришли иносы. За тобой. Опался тварь.